но и нажить очень крупного врага. Каждому было известно, что господин Гаврилов не прощает даже малейшего промаха, а неявку на запланированную встречу невозможно будет списать на обыкновенную забывчивость. Скорее всего, он расценит подобную выходку как дерзкий вызов. Ни один из них не сумел бы потягаться с Гавриловым в открытую, а потому они вынуждены были взирать на Антона Лавровича со смирением ягнят, оказавшихся волей случая в логове Волка. «Не буду вас утруждать долгими разговорами. Мне нужны деньги. Около ста миллионов долларов», – посмотрел Гаврила внимательно на каждого из трех банкиров. В Финском заливе поднялся небольшой ветер, который слегка раскачивал яхту из стороны в сторону. Чашки с кофе лишь слегка скользили по столу, явно не отваживаясь опрокинуть содержимое на колени гостей. На лицах банкиров промелькнуло что-то вроде озабоченности. Они смирились с тем, что ежемесячно выплачивали Гаврилову жалование, не отказывались участвовать в многочисленных спонсорских мероприятиях, причем приходилось жертвовать не государственными деньгами, а собственными сбережениями. Привычным стало выделять финансы на предвыборные кампании. Но подобное заявление шло явно вразрез с прежними договоренностями. Уважаемый Антон Лаврович, хочу напомнить, что организации, которые мы возглавляем, не богодельни. Я еще понимаю, если речь шла бы о каких-то разумных спонсорских вложениях, участии в каких-то благотворительных акциях, но не отдавать же На чей-то произвол десятки миллионов долларов. Насколько я понимаю, вы ведь хотите взять эти деньги на несколько месяцев, да еще под нулевые проценты. Я правильно вас понял? Очень вежливо поинтересовался Артур Эйзенштейн, 60-летний глава акционерного коммерческого банка. Он был одним из первых, кто начал разворачивать банковскую деятельность в России. Три раза он привлекался за мошенничество и всевозможные аферы. Но все это не смогло выдавить из него финансового гения. В течение нескольких месяцев он сумел сделать то, что на Западе не удавалось сотворить нескольким поколениям потомственных банкиров. Банк Эйзенштейна претендовал на самый могущественный финансовый статус Северо-Запада. Это была империя со множеством филиалов, разбросных едва ли не по всей стране. Длительные отсидки в лагерях закалили его и в то же время научили невероятной изворотливости, которая, как нельзя, кстати, пришлась в условиях рынка. Улыбка на лице Антона Лавровича была обворожительной. Он придержал чашку с кофе, сползающую на край стола, и проговорил. «Вы меня поняли совершенно верно. Мне нужна вся эта сумма без всяких процентов». «Подобное предложение нереально», — жестко высказался Артур Эйзенштейн. «Все мои деньги в деле. Я несу ответственность перед партнерами. Если я буду раздавать деньги направо и налево, кто ж тогда завтра захочет иметь со мной дело?» Два других банкира были помоложе, лет по 40 каждому. По их лицам было видно, что им не хочется конфликтовать со всемогущим Антоном Гавриловым. И в глазах читалось понимание того, что кроме денег с них снимут и последнюю рубаху. «Сейчас очень сложный период, кругом одни неплатежи, и приходится проявлять массу изворотливости, чтобы заставить деньги крутиться с прежней частотой пожаловался краснолицый крепыш. Он потел и без конца прикладывал к колбу носовой платок. «Я не бедный человек, но мне нужны гарантии, что деньги будут возвращены в срок». Высказался другой с внешностью вечного студента, волосы длинные и слегка неряшливые, на чеках двухнедельная щетина. «Не так давно я тут дал кредит одному», — безрадостно объявил студент. «Так потом мне пришлось нанимать целую бригаду, чтобы вызвали деньги». При всем моем уважении к вам, Антон Лаврович, я вынужден буду отказать. И он слегка отодвинул от себя чашечку с кофе. Выходит, что разговора не получилось, слегка выдохнул гаврил Жаль. Я очень рассчитывал на вас. Ну что ж, оставим все как есть. Надеюсь, что эта встреча не обрачит нашей дружбы. И тотчас поднялся, просянув руку Артуру Эйзенштейну рукопожатие получилось теплым, расставались с улыбкой на лице. Провожая банкиров до дверей, Антон Лаврович сказал, «Прошу вас, не обижайтесь на меня. В качестве залога нашей дружбы прошу принять небольшие сувениры». Он сунул руку в карман и вытащил из него три красивые ручки. Купил в Париже. «Я, как школьник, увижу подобную вещицу не могу удержаться. Очень прошу, не обижайте меня отказом». И он каждому вручил по недорогому сувениру. Через окно иллюминатора Антон Лаврович наблюдал за тем, как банкиры спускались по трапу. Судя по тому, как они шли, и настроение у них было хорошее, и деньги сберегли, и, похоже, отношения с Гавриловым не испортили. Антон Лаврович включил радиотелефон. Проследить за ними, куда они едут. «Будет сделано», — раздался голос Орлова. Месяц назад Гаврилов приблизил к себе Орлова за старательность, сделав его своим телохранителем. Кроме своей основной обязанности оберегать шеф от возможных неприятностей, Прохор прекрасно справлялся и с мелкими поручениями. Следил, подслушивал телефонные разговоры, доставлял хозяину проституток с Невского, девушки даже и не подозревали, какой высокий чин наслаждался их телами. Артур Эйзенштейн имел привычку работать в своем кабинете перед самым сном, полистать еще раз отчеты, завизировать бумаги, хлебнуть чайку. Первый взрыв прозвучал почти в полночь. Его жертвой стал хитрейший Эйзенштейн. Взрывая, взрывная волна перевернула тяжелый книжный шкаф, разбросав тома классиков по паркетному полу, выбила окна, рассыпав осколки на головы редких прохожих, и снесла половину черепа директору банка. Второй взрыв случился ранним утром. Краснощекий Щеголь любил, проснувшись ранним утром взбодриться крепким кофе, чтобы завести себя на следующие двадцать часов работы. Это утро ничем не отличалось от предыдущих. Он проснулся ровно в полшестого, стараясь не разбудить жену, протопал на кухню, включил кофейник, после чего тщательно умылся прохладной водой и только после этого взялся за бумаги. В его портфеле набралась целая папка листов, безотлагательно требующих его подписи. Нужно было скупить... Эшелон меди и переправить его в Финляндию. подобная акция принесет ему чистой прибыли почти в 20 миллионов долларов. А затем текучка. Одного клерка нужно было рассчитать. Парень больше думал о зарплате, чем о работе. Другого молодого, чистолюбивого, желающего взять от жизни все, принять. Жена, перепуганная взрывом, обнаружила краснощекого банкира посреди комнаты. На изувеченном трупе, словно гробовая доска, лежал дубовый неподъемный стол. Третий взрыв застал вечного студента в БМВ в тот самый момент, когда он разложил на заднем сиденье поднакопившиеся бумаги. Взрывная волна оторвала ему руку и вышла через небольшое окошечко на крыше машины. Именно это обстоятельство и спасло ему жизнь. А еще через полчаса по всем каналам связи прозвучало сообщение о терактах, в результате которых два виднейших банкира Санкт-Петербурга погибли, а третий был тяжело ранен. Вечного студента поместили в госпиталь при военной медицинской академии, опасаясь повторного покушения у дверей палаты, где он лежал, выставили усиленный вооруженный наряд милиции. К раненому никого не допускали, и журналисты прочно сели у входа в надежде заполучить хотя бы самую скудную информацию. На третий день пребывания студента в больничных палатах его посетил молодой человек 30 лет, который бодро представился. «Меня зовут Иван Яковлевич Жарков. Я из-за дела по борьбе с организованной преступностью. За несколько часов до происшествия с вами точно таким же образом были взорваны еще два банкира. Им повезло меньше, чем вам. Оба они мертвы. Кажется, что-то такое передавали по телевидению», — вяло отреагировал вечный студент. — Георгий Нестерович, у вас у всех троих был один общий враг, с которым вы очень крепко не поладили. Кто он, как вы думаете? — А я понятия не имею, о чем вы говорите. — С кем вы встречались накануне вечером? В глаза Георгия Нестеровича промелькнуло что-то очень похожее на здравомыслие.